глава 16 К концу дня город за окнами размыло дождем. В такой час в офисе особого отдела обычно бывало людно, но этим утром представители Департамента внутренних расследований временно отстранили всех от службы, а техники демонтировали все кагитаторы и унесли их вместе с горами картонных коробок, набитых бумажными отчетами. В офисе стояла траурная тишина. Выключены были даже системы вентиляции. Риккенс мерил шагами зал, постукивая тростью. Все это было неправильно. За все годы своей преданной службы он никогда... Он услышал, как за его спиной открылся люк и обернулся. Санкельс, огромный и похожий на ходячую бочку в своей униформе, прошел между пустыми столами и встал возле Риккенса. В отличие от сутулого начальника особого отдела, Санкельс имел прямую спину, был значительно моложе, выше и массивнее. Он посмотрел на Риккенса из-под полуопущенных век. «Вы получили мое послание?» «Да», — сказал Риккенс. «Так будет лучше», — произнес Санкельс. «Человек с вашим послужным списком и такой отличной репутацией имеет хорошие перспективы после отставки». «Просто подумайте над этим. Начинается ужасная неразбериха, Риккенс, и вам незачем тонуть в ней. Тихий уход на пенсию, отставка по состоянию здоровья. У вас будет стабильная пенсия, и главное, вы не будете запятнаны, если что-нибудь всплывет в процессе расследования». «А вы, как только я уйду, сможете навести здесь свои порядки?» «Если говорить по-простому», — сказал Санкельс и протянул руку. «Ну так как?» «Что как?» «Пора на отдых, представитель Риккенс». «Вы честно думали, что я сдамся и упрощу вам задачу, Санкельс?» — спросил Риккенс. Глава Департамента внутренних расследований побагровел и убрал руку. «Не делайте этого!» — прошипел он сквозь зубы. «Не стоит даже пыта «Я офицер Имперского магистратума!» — произнес Риккенс. «Я давал присягу защищать законы государства и правосудие императора человечества. Я стою на страже кодексов и прав, гарантирующих нашу общую свободу, и не собираюсь отходить в сторону или помогать вам». Санкельс вначале отвернулся и собрался уйти, но затем вновь резко метнулся обратно, нацеливая палец прямо Риккенсу в лицо. Представитель магистратума вздрогнул. «Вы даже не представляете, с чем имеете дело!» — закричал Санкельс. «Действительно, не представляю», — спокойно признал Риккенс. «Я абсолютно не понимаю, что происходит и почему Департамент внутренних расследований пытается укутать все великой тьмой. Мне ясно только то, что мой Департамент наткнулся на что-то очень важное и потому был выбран козлом отпущения». «Вы...» «Я закончу то, что начал говорить, Санкельс. Мне известно, что ваш отдел тесно связан с Министерством торговли субсектора, как известно и то, что вы сами напрямую связаны с его главой. Не стану ставить под сомнение то, что попытка покушения на жизнь управляющего Трайса, совершенная прошлой ночью, была угрозой всем нам». «Признаю, что могут существовать какие-то внутренние секреты и государственные тайны, к которым я не могу быть допущен. Но я не позволю, чтобы мой отдел принесли в жертву. Если я уйду в отставку, никто не будет проводить расследование. Ничто не сможет воспрепятствовать быстрому и полному уничтожению отдела по расследованию особых преступлений». Риккенс достал из кармана плаща стопку бумаг. «Сегодня, сэр, я списался с юстициарием, департаментом адвокатуры и управлением арбитрес субсектора. Я советовался с юрисконсультом. Если я откажусь уйти в отставку, вам придется открыть в отношении меня судебное преследование. А это в любом случае приведет к полномасштабному расследованию происшествия. Все вскроется. Больше никаких тайн». Если обвинения, выдвинутые вами против моего департамента и служащих в нем людей, верны, вы сможете доказать это при разбирательстве дела юстициарием. И если мы виновны, пусть нас признают виновными. Я не собираюсь участвовать в этом тайном перевороте и незаконной узурпации власти департаментом, который, на мой взгляд, и без того уже слишком могущественен. Отдел внутренних расследований Санкельс – лишь исполнитель закона, а не сам закон» и вы откажетесь от спокойного ухода на пенсию только для того, чтобы доказать это утверждение? «Я не уйду, Санкельс. В этом мой долг перед троном». Санкельс медленно смирил Риккенса взглядом. «Расследование и суд уничтожат вас, Риккенс. Ваша репутация, ваше доброе имя. Я пытался избавить вас от позора и забвения». «Не думаю, что вы пришли за этим». — сказал Риккенс, обходя Санкельса и направляясь к двери. «Я ухожу домой. Завтра же утром я первым делом отправлюсь к консулу юстициария, чтобы приготовиться к этому вашему расследованию. Несомненно, они затребуют доступ ко всем тем бумагам и электронной документации, которую вы изъяли из этого офиса. И я уверен, мне сразу же порекомендуют связаться с Орденом Инквизиции, чтобы проинформировать их, о предстоящем суде». Санкельс уже собирался что-то сказать, но потом сжал губы. «Доброй вам ночи, сэр», сказал Риккенс, покидая комнату. Санкельс постоял немного в одиночестве, а затем достал из мешочка на поясе мобильный вокс. Он набрал защищенный канал. «Это Санкельс. Мне необходима встреча с главным управляющим в самые кратчайшие сроки». Арфео Кулин потягивал крапивный чай и предавался чтению, когда его без предупреждения навестили представители братьей. Начинало смеркаться, и климат-контроль в номере Регенство Вайсроя противостоял ненастью бушующему за окнами. Кулин сидел за столом, заваленным старыми рукописями, книгами и документами древности, закодированными на планшеты. Том, что Арфео сейчас держал в руках, Был написан на одном из ксенокодов, и приходилось, словно театральный бинокль, держать перед глазами громоздкий оптический переводчик. Под столом играла Семивульпа. Орфео Куллин уже почти полностью забил память информационного планшета извлечениями. Энунция. Его терзало любопытство. Может ли это быть правдой? «К вам пришли из братьев», — произнесла Лейла Слейд. «Уже?» Кулин опустил бинокль. «Мне сказать им, что вы заняты?» «Нет, я в их полном распоряжении. Приведи их. Но Лейла...» «Да, сэр». «Прошу тебя, будь начеку». Она кивнула и пригласила монахов «Брат Артуа, брат Стефой», поприветствовал их Кулин, поднимаясь из кресла. Мужчины поклонились. «Сегодня они не столь учтивы», подумал Кулин. Их настоящие глаза были закрыты повязками. «Мы смотрим на вас, Арфео Кулин», — сказал Стефой. «Я не ждал вашего визита», — сказал Кулин. «Желаете выпить?» «Нет, спасибо», — ответил Артуа. Он достал из кармана сложенный шелковый платочек и развернул его своими изувеченными пальцами. В платке хранился покореженный кусочек фокусирующего кольца. «Вы просили его для своей коллекции!» Кулин взял осколок и принялся разглядывать. «Замечательно! Благодарю вас! Но не думаю, что вы пришли только за тем, чтобы отдать мне эту вещицу!» «Нет!» — сказал Стефой. «Магу-стайник попросил доставить вам свежую информацию по пророчеству». «Согласно вашему совету!» — сказал Артуа. Братя изучила линзу, чтобы выяснить, какие детерминативы могли измениться и как произошедшее могло отразиться на вероятности пророчества. «Думаю, вам будет приятно узнать, что процент вероятности не уменьшился. На самом деле, — произнес Стефой, — он, может быть, даже вырастет. Хотя Трайс до сих пор жив, его детерминативная роль изменяется». «Так я и предполагал. Трайс напуган и будет осторожничать». Он будет держаться в стороне, чем очень нас обяжет. Отлично. Я рад. Артуа извлек из кармана кусочек бумаги. А вот один из свежайших детерминативов, чья роль стремительно выросла за последние 10 часов. Интересно, его роль отрицательна? Спросил Кулин. Нет, он оказывает позитивное воздействие, ответил Артуа. Кулин взял бумажку и прочитал написанное на ней слово. «Опять имя. Нам известно, кто это? На что оно указывает?» «Пытаемся выяснить», — ответил Стефой. «Белкнап», — пробормотал себе под нос Кулин. «Хм, Белкнап». Добрый доктор ушел, чтобы вернуться только на следующий день. Кара спала, и в доме грусти было тихо. Карл Тониус оставил свои гудящие кагитаторы и стену, обклеенную бумажными карточками, и зашагал по коридорам и лестницам дома, намереваясь прочистить мозги и дать отдых рукам. Он чувствовал себя больным и знал почему. Карл старался выкинуть это из головы, но ничего не получалось. Ломка. Нельзя было доводить до этого. Нельзя. Карл понимал, что совершает большую глупость и что, если он не остановится, то все выплывет наружу и будет... все будет очень плохо. Карл остановился перед зеркалом в прихожей. Он увидел себя, утомленного и явно больного. Его кожа была бледной и сухой, под глазами образовались темные мешки. «Но, тем не менее», — подумал он, — «я все еще выгляжу потрясающе». Черные туника и брюки, черные ботинки. Сегодня он выбрал скромную утонченность, изящно подчеркнутую козуритовой брошкой на отвороте. Затем Карл понял, что делает. Он смотрит в зеркало, смотрит в зеркало, в зеркало, в... Он попытался отвести глаза, но его затянуло уже слишком глубоко. Тониус отправился в свою комнату, Открыл потайное отделение саквояжа и достал оттуда один из красных бумажных свертков. Он развернул его трясущимися руками, сделал глубокий вдох и уставился во флект. Какие чудеса он увидит в этот раз! Какой экстаз он! Он ослеп. Нет, не ослеп, а глох. Нет, не оглох. Падение. Он падал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 и в то же время пылающие нечто страдающее от боли и изувеченное, нечто древнее, нечто ужасное. Необъятный, невыразимый страх скрутил тело Карла Тониуса и задышал точно зверь за стенкой его глаз. Кровь Карла превращалась в лед, потрескивающий в венах. Сердце остановилось, налив грудь мертвой, свинцовой тяжестью. Его глаза наполнились огнем, и он умер.